Глава третья. И тут же открыл, по крайней мере, ему так показалось, но вместо Урсулы в изголовье уже сидел аккуратно уложив пузо на колени директор Протеев Фергус Данбар. Огромный и уютный, в окладистой русой бороде, прирасполагающий к доверительным беседам лысине, в венчаке из пышных русых кудрей, как всегда в ковбойке с закатанными рукавами. и просторных джинсах на помочках и с расстегнутой верхней пуговицей. И, как всегда, смотрел на него с нескрываемым любопытством. Однажды вы объясните мне, зачем ксенологу такие мышцы, сказал он. Никто не рождается ксенологом, улыбнулся Кратов. Как наши дела, Фергус? Безнадежны, отвечал тот с ангельской улыбкой. Так же, как и вчера, и даже еще хуже. Аминь. Кратов пружинисто вскочил сразу на обе ноги. Данбор слегка посунулся назад, поглядывая на него, как на расшалившегося теленка, и подошел к видеалу, имитировавшему распахнутое настежь окно. Сквозь наивные ажурные занавесочки пробивалось живое теплое свечение, плывшей под стационаром планеты. Полтысячи километров до прекраснейших бескрайних лугов, поросших густой зеленой травой, до изумительных лесных массивов с изобилием целительной хвои, до спокойных теплых морей с прозрачными изумрудными водами. — Материковая Аркадия, — сказал Кратов. Данбор привстал со своего кресла, заглядывая ему через плечо. — Угу, — согласился он. — Жемчужное море, берег русалок. Они назовут это по-другому. — Да уж, наверное. Я даже знаю как. Я видел их карты. Не надо, попросил Данбор. Не хочу я слышать эти названия, в которых одни шипящие, до、да、свистящие. И не станет в галактике планеты по имени Сиринга, безжалостно продолжал Кратов, а появится планета по имени Хиусоахасос. Прекратите, Константин, сказал Данбор. Что за нужда вам травить душу? Азарт обостряет чувства, промолвил Кратов. А злость? Сестра Азарта. Не хватало, чтобы вы обозлились на целую разумную расу, проворчал Данбар. Если бы разведчики Тосфенхов пришли сюда первыми, мы бы и слыхом не слыхали про эту планету. Но они не пришли первыми. Они пришли одновременно с нами. И я не хочу отдавать им сирингу. А уж я-то как, вздохнул Данбар. И я даже не могу как следует на них разозлиться. И я тоже. Вы нашли мне то, о чем я просил. Мгм. Данбер выудил из нагрудного кармана ковбойки кристаллик в золотой оправке и перебросил Кратову. У вас широкий спектр интересов. Я даже не поленился и сам все это просмотрел. Ни одного упоминания о рептилоидах вообще и о тасфенхах в частности. В середине XXI века человечество серьезно полагало себя одиноким во Вселенной, пояснил Кратов. Перед ним стояли совершенно иные проблемы. Счастливцы, Данборг вздохнул еще горше. Не ведать о тосах и считать, что есть какие-то проблемы.